Так дорог, но все дальше этот голос Звучит с каждым днем, пусть текут моря все скоро ручьи Голос чей-то, или даже вдруг Может быть твой. где-то летает Голос ищейка, ищет город притвор. Голос странствует с собой, заполняя Мир бездонную чашу, непостоянства. Команда МИ Латает звуками швы, голосов услуги Нежны, бывает порой, кого-то Руганью злит, но все же друг К другу, мимо шумов, скользят Голоса сквозь воздух, крики Привет, возглас, прощай в глазах промозглость, но мы когда-то услышим все, что этот голос принес к нам и может быть лед растопит им. и может быть когда-то одарит нас наш возраст опытом, а голос так и считает от пяти до нуля всегда, ведь затем считает всегда от нуля до пяти, новая мимо шума волна, голос привык их увольнять, линия кривая не выровненная, легко распрямить себя там, куда этот голос стремится вдаль, куда-то туда, новую Mimo шума волна Голос привык ним их увольнять Линия кривая, невыровненная Ей Легко распрямить себя там Куда этот голос стремится вдаль Голос стремится вдаль Голос манил меня, звал Потом уводил вдаль Больше не мог жить молитвами Поздно менять что-то, и сидя накрасила волосы А мы бежали куда-то, бежали дальше за голосом Тембрами ветреными, простуженными, нервными Казалось сумбур звуков уже охватил весь мир Верь, и эти слова летели дальше от дома Просто веди меня, и я буду ведомым Мимо шумов, мимо хрустальных витрин Давай уходи, на след мигнут фонари Мимо пустых фраз, позже мимо безмолвия Не ухожу навсегда, значит до скорого, друг Wave. Мы не будем стареть впредь Мы будем жить где-то там, на дисках с пометками Wave, обещай ждать, обещай хранить меня в памяти И я вернусь к тебе в звуковом файле Новая мимо волна, голос привык немых их увольнять, линия кривая Невыровненная, Ей легко распрямить себя Там, куда этот голос стремится вдаль Куда-то туда, новая мимо волна Голос привык, немых их увольнять Линия кривая, не легко распрямить себя Распрямить себя там, куда этот голос стремится вдаль. Голос стремится вдаль. Среди шума и гамма, в городском хаосе. Я уловил еле заметный звук, который был прекрасен. С этой минуты мой мир изменился, как будто Ночь была долго на паузе, И тут настало утро. Я шел на зов. Мимо шумов по следу голос. Теперь я слышал нечто большее, чем крики лозунгов. Звук Другом, наставником, братом Все время был рядом со мной мой дар И я его прятал Чтобы однажды, как гром среди ясного неба Все обогнуть шумы одновременно И справа, и слева Новые ритмы, и схемы старым приходят на смену Система продолжает строить кознами сцены Поздно, легкие, полные, свежего воздуха Я сделал свой шаг, и знаешь, он был осознан легкие, полные, свежего воздуха Я сделал свой шаг, и знаешь, он был осознан Новое мимо шума Му волна. Голос привык, их увольнять. И не не выровнена, еле распрямить себя. Там куда этот голос стремится в Куда-то туда. Му волна. Голос привыкнем их увольнять. И не кривая, распрямить себя. Там куда этот голос стремится вдаль. Голос стремится вдаль.